Глава 1. Подсознательные поведенческие проявления, которые не дают нам строить жизнь по-своему. У каждого поколения формируется своего рода монокультура. Это шаблоны поведения или системы верований, которые принимаются большинством как истинные. Несложно разглядеть такую монокультуру, скажем, в Германии 1930-х. или в Америке в 1776 году. Нам в целом понятно, что именно люди, жившие в те времена в этих странах, считали хорошим и правильным, хотя нередко ошибались. Чтобы оценить влияние современной монокультуры, нужен объективный взгляд, а это не просто. Приняв идею как истинную, мы перестаём замечать, насколько она субъективна или порождена актуальной культурой. Во многом наши личные переживания вызваны тем, что мы живём не той жизнью, какой хотели бы. И вот причина. Мы, не задумываясь, приняли укоренившиеся в обществе стандарты нормального и идеального. Основа монокультуры в любом обществе это идеи о высоком и важном, ради чего стоит жить: родина, религия, личность и прочее. Нынешняя система устроена так, что каждому из нас приходится, образно говоря, стрелять себе в ногу всякий раз, когда мы пытаемся двигаться вперёд. Обсудим восемь самых распространённых факторов. Первый. Вы убеждены, чтобы идеально организовать свою жизнь, достаточно сформулировать цель и двигаться к ней? В реальности же вы психологически не способны предвидеть, что именно может дать вам счастье. Ваш мозг может воспринимать лишь уже знакомое, поэтому всякий раз, пытаясь понять, чего хотите от будущего, вы просто воспроизводите принятое раньше решение или привычный идеал. Когда всё складывается не так, как хотелось бы, вы объявляете себя неудачником, ведь вы не добились того, что казалось нужным и важным. На самом деле, результат, скорее всего, даже превосходит ожидания. Однако он настолько не похож ни на что знакомое, что мозг объявляет его негодным. Мораль такова: жить в текущем моменте это не просто возвышенный идеал для просветлённых и познавших дзен. Это единственный способ организовать жизнь не поддаваясь влиянию иллюзий. Это вообще единственное, что мозг в состоянии осознать. Второй. Вы экстраполируете текущий момент на будущее, полагая, что успех это нечто, к чему нужно прийти. В результате вы постоянно пытаетесь оценить состояние дел и понять, можно ли уже начинать чувствовать себя счастливым. Вы убеждаете себя, что каждый отдельный момент Это и есть образ всей вашей жизни. Мы склонны верить, что путь к успеху лежит через достижение целей и выполнение планов, а к этому ни на минуту не перестаём анализировать, насколько мы приблизились к идеалу. Впечатляет ли других наша история, как нас оценит собеседник за пару минут разговора? Мы задаём себе вопрос. И это всё, так как забываем, что всё вокруг непрерывно меняется. Никакой отдельный момент не является отражением всей жизни. Не существует ничего, к чему надо обязательно стремиться. Единственное, к чему мы все точно движемся смерть. Успех это не достижение цели, а то, насколько вы изменились и выросли на пути к ней. Третий. Вы верите в внутреннее чувство, которое подсказывает, что ощущение счастья Это хорошо, а боль и страх плохо. Если хотите заниматься тем, что по-настоящему любите и во что готовы вкладывать силы, вы непременно столкнётесь и со страхом, и с болью, прежде всего потому, что придётся ощутить собственную уязвимость. Неприятные чувства не обязательно должны нас останавливать. Иногда они просто показывают, что вы берётесь за то, что вас пугает, хотя и стоит усилий. Если же вы не желаете что-то делать, то занятие будет вам безразлично. Страх равно интерес. Четвёртый. Вы создаёте проблемы и кризисы на ровном месте, так как боитесь жизни. Привычка без нужды осложнять себе жизнь один из приёмов избегания. Это способ переключиться и не чувствовать уязвимости или ответственности за собственные страхи. Вы огорчены, но вовсе не из-за того, что сами считаете причиной. Вы ищете проблемы потому, что боитесь стать собой и позволить себе жить так, как вам на самом деле хочется. 5. Вы считаете, что сможете изменить свои убеждения только если найдёте и усвоите новую жизненную философию, а не через опыт, который сформирует у вас новый образ мышления. Убеждения То, что вы уверенно считаете истинным, так как ваш личный опыт это подтверждает. Хотите изменить жизнь? Меняйте убеждения. А для этого приобретайте опыт, который докажет вам истинность новых взглядов. Именно в таком порядке, а не наоборот. 6. Вы думаете, что проблемы это преграды, которые мешают достичь желаемого? На самом деле, сложности задают направление. Марк Аврелий прекрасно сформулировал: "И продвигает в деле самая помеха делу, и ведёт по пути трудность в пути". Проще говоря, сталкиваясь с проблемой, вы вынуждены что-то предпринять. Так ситуация заставляет вас думать по-другому, действовать иначе, принимать новые решения. Проблема становится катализатором и приближает вас к той жизни, о которой вы мечтали. Она заставляет вас выйти из зоны комфорта. Вот в чём дело. Седьмой. Вы думаете, что прошлое определяет, каковы вы в настоящем. Хуже того, вы убеждены, что прошлое неизменно и определено раз и навсегда. На самом же деле ваше восприятие прошлого меняется, как и вы сами. Любой опыт многогранен, и вы всегда сами выбираете, какие именно впечатления, ощущения, какую истину вспомнить. Этот выбор отражает ваше нынешнее состояние духа. Многие позволяют прошлому определять нынешний образ или даже верят, что оно их преследует. Дело в том, что они пока не способны увидеть: прошлое не только не мешало достичь желаемого, но и подталкивало в нужном направлении. Это не значит, что тяжёлые или болезненные события надо стереть из памяти или несколько приукрасить. Важно помнить их, принимать и стараться найти им место в истории вашей личной эволюции. Восьмой. Вы пытаетесь изменить других людей, ситуации, события или просто жалуетесь, расстраиваетесь, хотя злость равно самопознание. По большей части негативные эмоциональные реакции возникают, когда вы сталкиваетесь с той частью своей личности, существование которой не хотите признать. Ваша теневая сторона это те личностные аспекты, которые вы в силу каких-либо обстоятельств считаете недостаточно хорошими, а потому подавляете их и изо всех сил стараетесь не замечать. При этом нельзя сказать, что они совсем вам не нравились. Когда вы замечаете подобные проявления в ком-то другом, вас это выводит из себя. Причина не в том, что вам не нравится такое поведение. Наоборот, вы боретесь с желанием признать эти черты в себе и позволить себе их проявить. В других вам приятно то, что нравится и в себе. И вы терпеть не можете в других то, чего пока не разглядели в себе